Дорожа первым впечатлением ожидаемого гостя, солигарические чины добивались только двух вещей. Чтобы был перекрашен шлагбаум, у которого Александр Афанасьевич должен встретить губернатора, и чтобы сам Александр Афанасьевич был на этот случай не в полосатом бешмете, а в приличной его звании форме. Но как этого достигнуть? Мнения были различные и более склонялись все к тому, чтобы и шлагбаум перекрасить, и городничьего одеть в складчину. В отношении шлагбаума это было, конечно, удобно, но по отношению к обмандировке Рыжова никуда не годилось. Он сказал, это дар, а я даров не приемлю. Тогда восторжествовало на всем предложение, которое подал зрелый в суждении отец протопоп.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 он один обязан на свой собственный счет не по неволе какой, а из усердия окрасить заставу, за что протопоп обещал средта и губернатора упомянуть об этом в кратком слове и, кроме того, помолиться о жертвователе в тайно глаголемой мы за престольной молитве. Кроме того, отец протопоп просудил, что откупщик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 Отчего сей последний, вероятно, не найдет причины отказаться, и будут вот тогда и овцы целы, и волки сыты. План, этот, тем более был удачен, что непременный заседатель ростом да родством несколько походил на рыжово и, притом, женясь недавно купеческой дочери, имел мундирную пару в полном порядке.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 Нимзды, справедливый Александр Афанасьевич для общего счастья согласился надеть мундир. Произведена была примерка и пригонка форменной пары заседателя на Рыжово. И после некоторого выпуска со всех сторон всех запасов мундирей и в ритузах дело было приведено к удовлетворительному результату.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 Словом, Александр Афанасьевич был снаряжен так, что губернатор мог повернуть его на все стороны и полюбоваться им так и иначе. Но злому року угодно было все это осмеять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 Шлагбаум был окрашен во все цвета национальной пестрели, состоящей из черных и белых полос с красными отводами. Еще не успел запылиться, как пронеслась весть, что губернатор уже выехал из соседнего города и держит путь прямо на Солегаличи.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 Медными бляхами «Это катил губернатор!» Ржов быстро спрыгнул в телегу и хотел скакать, Как вдруг был поражен общим стоном и вздохом толпы, Крикнувший ему «Батюшка, сбрось танцы!»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 Но сейчас же вздохнул и сказал, Сюда начальству глядеть нечего. И пустил скач тройку Навстречу надменной особе. Люди только руками махнули. Отчаянный! Что-то ему теперь будет. Глава одиннадцатая Скороходы из этой же толпы Быстро успели дать знать в собор духовенству и Набольшим, в каком двусмысленном виде встретят губернатора Рыжов, но теперь уже всем было самому до себя. Всех страшнее было протопопу, потому что чиновники притаились в церкви, а он с крестом в руках стоял на сходах. Его окружал очень небольшой причет, из коего вырезались две фигуры — Приземистый дьякон с большой головой и длинноногий дьячок в стихаре со священной водой в апликовой чаши, которая ходуном ходила в его рабевших руках. Но вот трепет страха сменился окаменением. На площади показалась бордза, скачущая тройкою, почтовая телега, в которой замечательным достоинством возвышалась гигантская фигура Рыжова. Он был в шляпе, в мундире с красным воротом и в белых ритузах надшитым канифасовым карнизом, что издали решительно ничего не портило. Напротив, он всем казался чем-то величественным и действительно таким и должен был казаться.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 Ланской помещался один в карете, и, несмотря на отличавшую его солидную важность, был, по-видимому, сильно заинтересован Ржовым, который летел впереди его, стоя в кругу за мундири, немало не закрывавшим развода национальных цветов на его белых ритузах. Очень возможно, что значительная доля губернаторского внимания была привлечена именно этой странностью» значение которое не так легко было понять и определить. Телега в свое время своротила в сторону, и Александр Афанасьевич в свое время соскочил и открыл дверцу у губернаторской кареты. Ланской вышел, имея, как всегда, неизменно надменную фигуру, в которой, впрочем, содержалось довольно доброе сердце. Протопоп, осенив его крестом, сказал «Благословен гряды во имя Господне» и затем покропил его легонько священную водою. Сановник приложился к кресту, отер батистовым платком попавшее ему на надменное чело капли и вступил в первый в церковь. Все это происходило на самом виду Александра Афанасьевича, и чрезвычайно ему не понравилось. Все было надменно.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 и благочестивый дух его восколебался и поднялся на высоту невероятную. Рыжов все шел следом за губернатором, и по мере того, как Ланской приближался к Солье, Рыжов все больше и больше сокращал расстояние между ним и собою, и вдруг неожиданно схватил его за руку и громко произнес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 не подал ни малейшего повода к продолжению беспорядка, а, напротив, сменил свою горделивую надменность умным самообладанием. Он не оборвал Александра Афанасьевича и даже не сказал ему ни слова, но перекрестился и, обратясь, поклонился всему народу, а затем скоро вышел и отправился на приготовленную ему квартиру. Здесь Ланской принял чиновников, коронных и выборных, и тех из них, которые ему показались достойными большего доверия, расспросил о Рыжове, что это за человек и каким образом он терпится в обществе. «Это наш квартальный Рыжов», — отвечал ему голова. «Ну что же он, вероятно, в помешательстве?» «Никак нет, просто всегда такой». Так зачем же держать такого на службе? Он по службе хорош, дерзок, самый смирный. На шее ему старший сядь, рассудит, поэтому весть надо, и повезет. Но только он много в Библии начитавшись и через то расстроим. Вы говорите, несообразное. Библия — книга божественная. Это точно так, только ее не всякому честь пристойно. Выночестве от нее страсть мечется, а у мирских людей умешается. Какие пустяки, возразил Ланскую и продолжал расспрашивать. А как он насчет взяток? Умерен ли? Помилуйте, говорит голова, он совсем ничего не берет. Губернатор еще больше не поверил.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 В месяц десять рублей. Ведь на это, говорит, овцу прокормить нельзя. Действительно, говорит, мудрено жить. Только он живет. чего же так всем нельзя, он обходится. Библии начитался. Хорошо, Библии начитался. А что же он ест? Хлеб да воду. И тут голова рассказал о Рыжове, «Каков он во всех делах своих!» «Так это совсем удивительный человек!» Воскликнул Ланской и велел позвать к себе Рыжова. Александр Афанасьевич явился и стал у притлоки, и же по подчинению. «Откуда вы родом?» — спросил его Ланской. «Здесь, на Нижней улице родился», — отвечал Рыжов. «А где воспитывались?»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 Лунской подумал, что это вызывающий дерзкий намек и, строго взглянув на рожова резко спросил, «Не держитесь ли вы какой-нибудь секты?» «Здесь нет секты. Я в собор хожу». «Исповедуетесь. Богу при протопопе каюсь. Семья у вас есть? Есть жена и с сыном. Жалование малое получаете?»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 Теперь Ланской улыбнулся. Квартальный совсем заинтересовал его не теплоты душу. «Послушайте», — сказал он, — «вы чудак, я прошу вас сесть». Ржов сел визави с надменным. «Вы, говорят, знаток Библии? Читаю, сколько времени позволяет, и вам советую». «Хорошо».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 — Да, вы откровенны, благодарю. — Вы тоже пророчествуете? — Нет, а по Библии вывожу, что ясно следует. — Можете ли вы показать мне хоть один ваш вывод? Рыжов отвечал, что может, и сейчас же принес целый оберток бумаги с надписью «Однодум». «Что тут есть в пророчественном, в прошлом избывшемся?» — спросил Ланской. Квартальный перемахнул знакомой страницы и прочитал. «Государыня в переписке с Вольтером назвала его вторым златоустом. За сие несообразное сравнение жизнь нашей монархии не будет иметь спокойного конца». Над линейном поле против этого места отмечено...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 Зри страницу такую-то, а на той странице запись о кончине юной дочери императора Александра I с отметкою «Сие последовало за назначение налога на лес». Но позвольте, однако, спросил Ланской, ведь леса составляют собственность. Да, огреть воздух в жилье составляет потребность. Вы против собственности? Нет. Я только, чтобы всем тепло было в стужу. Не надо давать лесов тем, кому и без того тепло. А как вы судите о податях? Следует ли облагать людей податью? Надо наложить и еще прибавить на всякую вещь роскошную, чтобы богатый платил казне за бедного. Вы ниоткуда это учение не почерпаете? Из священного писания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 то должен был учинить цареву власть оберегаючи. — Почему цареву? — Дабы видели все его слуг к вере народной почтительными. — Но ведь я мог с вами обойтись совсем не так, как обхожусь. Рожов посмотрел на него с сожалением и отвечал. — А какое же зло можно сделать тому, кто на 10 рублей в месяц умеет с семьей жить. Я мог велеть вас арестовать. Вас строги сытей едят. Вас сослали бы за эту дерзость. Куда меня можно сослать, где бы мне было хуже, где Бог мой оставил меня? Он везде со мною, а кроме его никого не страшно.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 Глава 13 Со времени проезда Ланского прошло довольно времени, и события, сопровождавшие этот проезд через Олегалич, уже значительно позабылись и затерлись ежедневною суток. Как вдруг, нежданно, негаданно, Надива Дивной не только Солегаличу, а всей, просвещенной России, В абревизованный город пришло известие совершенно невероятное и даже в стройном порядке правления невозможное. К квартальному Рыжову был прислан дарующий дворянство Владимирский крест. Первый Владимирский крест, пожалованный квартальному. Самый орден приехал вместе с предписанием возложить его и носить по установлению. И крест, и грамота были вручены Александру Афанасьевичу с объявлением, что удостоен он сия чести и сего пожалования по представлению Сергея Степановича Ланского. рожов принял орден, посмотрел на него...